Молодой человек стал осторожно объяснять, что не составит особого труда создать свою собственную биржу, где заправляли бы китайцы, что собственная биржа откроет безграничные возможности для получения прибыли, он говорил, целый час, с каждой минуты набираясь уверенности и стараясь излагать как можно проще. Если это так легко, то почему ее не создал прижимистый Дун, или шумливый Сун, или денежный мешок Энг, или этот полуварвар-контрабандист золота из Макао, или банкир Кван, или десятки других других Возможно, им это и в голову не приходило, или смелости не хватало. Может, они хотят играть по правилам заморских дьяволов, скаковой клуб, крикет-клуб, рыцарские звания и все эти английские глупости. Может, боятся плыть против течения или испытывают недостаток знаний. У нас знания и опыт есть, да, и у меня имеется приятель, в Золотой горе хороший приятель, с которым мы вместе учились, который... «Что еще за приятель?» «Он шанхайц и чертовски здорово разбирается в ценных бумагах. А сейчас работает брокером в Нью-Йорке. Вместе с ним, при условии финансовой поддержки, мы смогли бы это организовать». «Точно смогли бы, а я северным варваром?» «Усмехнулся четырехпалый У. Разве можно ему доверять?» «Думаю, ему вы доверять можете, досточтимый отец. Хотя, конечно, подобно доброму садовнику, не допустите на рынок сорную траву». Но ведь в деловом мире Гонконга вся власть у заморских дьяволов. Разве выстоит против них биржа цивилизованных людей? Ваши сомнения правомерны, досточтимый отец осторожно согласился пулчой, стараясь не выдать волнения ни голосом, ни взглядом. Но все китайцы любят рискнуть. И тем не менее на сегодняшний день среди биржевых брокеров нет ни одного цивилизованного человека. Почему заморские дьяволы не подпускают нас к фондовому рынку? Потому что мы их переиграем. Для нас фондовый рынок — величайшая сфера деятельности на земле. Как только наш народ в Гонконге увидит, что рынок широко открыт для цивилизованных людей и их компаний, они светятся к нам стаями. Заморские дьяволы будут вынуждены открыть двери своей биржи и для нас тоже. В игре на бирже мы их перещеголяем. И в конечном счете, досточтимый отец, все это, он махнул рукой в сторону берега, небоскребов, лодок и плавучих ресторанов, может стать вашим. Ведь именно через ценные бумаги, акции и фондовый рынок современный человек обретает власть над миром. Четырехпалый неторопливо курил. Сколько будет стоить твоя фондовая биржа, седьмой сын? По времени потребуется год. Первоначальное вложение составит... Точно не скажу, сердце молодого человека мучительно сжалось. Крыстолюбие отца он ощущал просто физически. Последствия образования китайской фондовой биржи в этом нерегулируемом капиталистическом обществе виделись такими многообещающими, что даже голова закружилась. Это будет нетрудно при наличии времени и... Сколько же нужно денег? Я смогу предоставить вам примерные цифры к концу недели. Старые проницательные глаза Четырехпалова обратились на сына, на лице которого проступило волнение и алчная устремленность к деньгам или к власти. И к тому, и к другому решил у... Молодой глупец еще не знает, что это одно и то же. Он подумал о могуществе Филиппа Ченя, могуществе благородного дома и том могуществе, что таит в себе половинка монеты, украденная Джоном Ченем. Филип Чень женой тоже глупцы. Забыли, что и у стен есть уши. Когда ревнивая мать узнает тайну, это уже не тайна. И за морским дьяволом, Живущим в гостиницах не сохранить своих секретов, когда они считают, будто слугам, неведом их варварский язык, будто те глухие слепы. «Ах, эти сыновья!» — размышлял он. «Они, конечно, составляют богатство отца, но иногда приводят его к погибели. Только глупец сможет доверять сыну. Полностью. Эй, я!» «Очень хорошо, сын мой!» — снисходительно сказал он. «Представь мне свой план в письменном виде, назови сумму, а я приму решение». Филипп Чень вышел из такси у покрытого зеленью травы треугольника Коулан-Тун, прижимая к груди от Кейс. Водитель выключил счетчик и поднял на него глаза. «На счетчике?» Набежало 17 гонконгских долларов 80 центов. Будь на то его воле, Филипп не стал бы брать машину на всю дорогу от Стронс Лукаут. Пришлось переправляться на специальном пароме, а счетчик все крутился. Нет, он перебрался бы через бухту на пароме Голден Феррис за 15 центов, взял бы другое такси уже в Коулуни и сэкономил бы таким образом по меньшей мере 8 долларов. Ужасное расточительство. Он тщательно отсчитал 18 долларов. Потом, поразмыслив, добавил от щедро 30 центов на чаевые. Водитель уехал, а он остался стоять один у зелени треугольного газона. Коулун Тун, копищем многочисленных зданий, трущоб, переулков, людей и машин, был одним из предместий Коулуна. Филипп нашел Эссекс-Роуд, которая шла по краю сада и двинулся по ней — Атташе Кейс становился тяжелее и тяжелее. Филипп был уверен, что каждый знает в портфеле 200 тысяч гонконгских долларов и все больше нервничал. В таком месте человека за несколько сотен укокошит. Если знаешь, кого попросить. А за такую сумму можно нанять целую армию. Глазами он обшаривал... Разбитую мостовую, почти обойдя по периметру весь треугольник, он увидел на тротуаре стрелку, которая указывала в сторону стены. Сердце в груди тяжелело и заныло. Освещение здесь было неважное, на улице горело лишь несколько фонарей. Там, где из стены выпало несколько кирпичей, образовалась брешь, и в ней виднелось что-то похожее на смятую газету. Филипп торопливо вытащил бумагу, убедился, что больше в дыре ничего нет, отошел к скамейке под фонарем и сел. Когда сердце перестало чистить дыхание, подуспокоилось, он развернул газету и увидел конверт. Конверт был плоский, и одним переживанием стало меньше. Филипп чуть не окаменел от ужаса при мысли, что найдет там еще одно ухо. В записке говорилось «Иди к роуд двигайся на север по направлению к военному лагерю, держись западной стороны дороги, имей в виду...» — Теперь мы за тобой следим. Вздрогнув, он огляделся. Никто за ним, похоже, не наблюдал. Ни свои, ни чужие, но чей-то взгляд он чувствовал. Отташи Кейс налился еще большей тяжестью. — Все боги! Обороните меня, — молил он, дрожа и стараясь набраться храбрости, чтобы идти дальше, где люди Четырехпалого У, черт бы их побрал! Ваттерло Роуд оказалась рядом. Это была оживленная главная магистраль. Филипп брел на север, чувствуя себя раздетым, ничего и никого не замечая. Все лавки были открыты, рестораны полны посетителей, в переулках кишмяки шел народ. На близлежащий набережной печально забудел, направлявшийся на север товарный состав, и его гудок смешался с пронзительными звуками автомобильных клаксонов. сигналили все подряд. Небо в этот мрачный вечер затянули тучи, было очень влажно. Выбившийся из сил Филипп прошел полмили, пересекая расходящиеся в сторону улочки и переулки. Вместе с кучкой людей он остановился, чтобы пропустить грузовик, выезжавший на Ватерлоу-Роуд из очередного узенького проулка, а потом двинулся дальше, лавируя во встречном потоке пешеходов. Внезапно дорогу ему преградили двое молодых парней, один из которых прошипел — Тянь кунжи-бу. А? Оба были в низко надвинутых кепках, в темных очках с похожими лицами. Цян кунжи-бу! Злобно повторил Рибой Цзинь. Дзюни ламо давай сюда портфель! Охнув Филип Чень, безучастно передал кейс Ребому. Иди дальше на север и не оглядывайся. Хорошо, но прошу вас выполнить свое обе. Филип Чень остановился. Парни исчезли. Казалось, они стояли перед ним какую-то долю секунды. Ошеломленный, он с усилием заставил ноги двигаться, стараясь запечатлеть в памяти, как выглядели молодчики. Хотя бы то немногое, что он успел заметить. Тут его грубо толкнула шедшая навстречу женщина, и он выругался. Лица померкли. Потом его крепко схватила чья-то рука. «Где идти его портфель? Что?» Выдавил он из себя, глядя на стоявшего, перед ним громилу зловещего вида. «Это был пун, хорошая погода». «Твой портфель, куда ты его дел? «Два молодых человека...» Он беспомощно указал назад, Пун выругался и побежал обратно, петляя в толпе. Сунув пальцы в рот, он резко свистнул, почти никто не обратил на него внимания. К Пуну стали подходить другие бойцы, и тут ему попались на глаза двое молодых парней с Атташекейсом, кейсом которые сворачивались с хорошо освещенной главной улицы в переулок. Он бегом бросился туда, остальные за ним. Рибой Зини и его младший брат шли через толпу не спеша. Полутемный переулок освещали лишь лампочки на грязных ларьках и лавках. Парни улыбались, посматривая друг на друга. Уверившись, что все в порядке, они сняли очки и кепки и засунули их в карманы. Братья были очень похожи, почти близнецы, и теперь практически слились с безликой крикливой массой торгующих покупателей. «Дзюни Ломо!» «Похоже, старый ублюдок напугался до смерти», — фыкнул Рибой дзинь. «Один шаг, и мы достигли небес». «Да». А на следующей неделе, когда схватим его, он заплатит так же легко, как пускает ветры старый пес. Они засмеялись и притормозили на минуту у освещенного ларька, чтобы взглянуть на содержимое портфеля. Увидев пачки денег, оба вздохнули. А я Действительно, один шаг, и мы достигли небес, старший брат. Жаль, что сын уже мертвый лежит в земле». Рибоид Цзинь пожал плечами. Они пошли дальше, свернули в переулок поменьше, потом еще в один, уверенно шагая в сгущающейся темноте уличного лабиринта. Досточтимый отец прав. Неудачу мы обратили в удачу. Не твоя вина, что голова у этого ублюдка казалась такой мягкой. Ты тут ни при чем. Когда мы его выкопаем и оставим на шаттень роуд с запиской найти его груди», Братья остановились и отступили в сторону вместе с суетящейся, толкающейся толпой, чтобы пропустить грузовик. Пока они ждали, когда проедет тяжело нагруженная развалина, Рябой случайно оглянулся. В дальнем конце переулка трое мужчин. Высмотрев братья, входка направились в их сторону. дзюня Нас предали!» Выдохнул Рибой и, протолкавшись на свободное пространство, пустился на утек. Брат следовал вплотную за ним. Оба бегали быстро. Страх пришпоривал их. Осыпаемые проклятиями они неслись через толпу, огибая неизбежные рытвенные небольшие ларьки, и темнота играла им на руку. Впереди мчался Рябой дзинь. Крепко прижимая грузятоше кейс, он нырнул в просвет между ларьками оттуда в узкий, неосвещенный проход. «Возвращайся домой другим путем, младший брат», — проговорил он, задыхаясь. На следующем углу Рябой рванул налево, а его брат по-прежнему летел вперед, не чуя мостовой под ногами. Двое из разделившейся тройки преследователей — Погнались за рябым. В темноте уже почти ничего не было видно. Бесконечные переулки заворачивали то туда, то сюда. Грудь беглеца тяжело вздымалась, однако он оставил погоню далеко позади. Решив срезать путь, Рибой свернул в замызганную лавку, которая, как и все остальные, служила хозяевам жильем. Проскочив мимо почтенного семейства, которое скучилось вокруг орущего телевизора, он юркнул в заднюю дверь, вернулся к концу переулка и с величайшей осторожностью выглянул из угла. Несколько человек с любопытством посмотрели на него, но проследовали дальше, не желая встревать в то, что, по всей видимости, не сулило ничего хорошего. Убедившись, что теперь он в безопасности, Рибой смешался с толпой и пошел спокойно, опустив голову. Ему долго не удавалось отдышаться на ум, приходили только грязные ругательства, и он поклялся отомстить Филиппу Ченю за предательство, призывая в свидетелей всех богов, яростно думал он, когда... «На следующей неделе мы похитим его, то прежде чем отпустить мерзавца, я отрежу ему нос. Как он посмел выдать нас полиции? Эй, постой, постой!» «А полиции ли это?» С такими вот мыслями рибой Цзинь двигался в потоке людей время от времени, старушка оборачиваясь, хотя и был уверен, что никто за ним не идет. Он вернулся мыслями к деньгам и расплылся в улыбке. «Так, что же я сделаю со своими пятиюдесятью тысячами?» Сорок вложу в квартиру и тут же выкуплю ее. А я, я владелец собственности, обзаведусь роликсом, револьвером и новым метательным ножом. Подарю пару браслетов жене, еще парочку белой розе из борделя тысячи удовольствий. Устроим пир сегодня вечером. Довольный. Рибой продолжал путь. Купил в ларьке небольшой дешевый портфель и, затаясь в переулке, приложил туда деньги. Пройдя чуть дальше, поторговался минут пять с лавочником на другой боковой улочке и продал дорогой из хорошей кожи Аташи Кейс Филиппа Ченни за приличную сумму. После этого весьма гордый собой сел в автобус до Коулон-Сити, где его отец снимал на вымышленное имя небольшую явочную квартирку вдалеке от настоящей берлоги Вервольфов в Ванчае около Глессингспойнт. Он не заметил ни севшего в тот же автобус в пуну хорошая погода, ни еще троих не следовавшего за автобусом такси. Рябой Цзин знал, что в Коулун-Сити в грязных, беспорядочно разбросанных трущоб и открытых стоков он будет в безопасности. Полицейские в одиночку сюда не совались, только целыми подразделениями. Сдав новые территории в аренду на 99 лет в 1898 году, Китай оставил за собой постоянный суверенитет на Коулун-Сити. Теоретически эти десять квадратных акров были китайской территорией. Британские власти здесь ни во что не вмешивались, если и не доходило до беспорядков. Это был район Опия-Курилин, нелегальных школ, где обучали азартным играм и штаб-квартир Триад, прибежище всевозможного криминала. Время от времени полиция все-таки прочесывала Колон-Сити, но на следующий же день здесь... Все возвращалось на круги своя. Обваливающаяся штукатурка на шаткой и грязной лестнице многоквартирного дома была покрыта плесенью. На пятом этаже Рибой и устало постучал в дверь условным стуком. Дверь отворилась. «Привет, отец, привет, Чейн, собачье ухо!» — довольным голосом сказал Рибой: «Вот они, деньги!» Тут он заметил младшего брата. «О, здорово! Ты тоже убежал?» «Конечно!» — Дерьмоеды, полицейские в штатском! Пришить бы одного-двух за наглость! Дзинь Пак помахал пистолетом 38-го калибра. — Мы должны отомстить! — Возможно, ты и прав. Кое-какие деньги мы уже получили, — поддержал папаша Дзинь. — Я считаю, что никого из полицейских убивать не следует. Они от этого только взбесятся. Слабо подал голос Чень собачье ухо. — Дзюни ломо. На всех полицейских. Молодой Цзинь Пак засунул пистолет в карман. Рибоид Цзинь пожал плечами. «У нас есть деньги». В этот момент дверь распахнулась, и в комнату с ножами в руках ворвались. Пун, хорошая погода, и трое его людей. Все застыли. Папаша Цзинь сделал резкое движение и, выхватив нож из рукава, нырнул влево. Однако метнуть оружие он не успел, потому что в горло ему вонзился просвистевший в воздухе клинок Пуну «хорошая погода». Вцепившись в рукоять, папаша Дзынь рухнул навзничь. Ни чень, собачье ухо, ни братья Дзынь даже не шелохнулись. Они лишь стояли и смотрели, как их предводитель умирает. Тело дернулось, мускулы на миг напряглись, и он затих. «Где первый сын, Чень?» В руке у Пуна хорошая погода появился еще один нож. «Мы не знаем никакого...» Двое бойцов набросились на рибова Дзыня и пригвоздили к столу его вытянутые руки — Наклонившись, Пун хорошая погода отсек ребому указательный палец. Лицо Дзини сделалось серым. Двое его сообщников застыли в ужасе. «Где первый сын Чень? Рибой Дзинь тупо смотрел на отрезанный палец, вытекающую на стол кровь. Он вскрикнул, когда Пун хорошая погода снова наклонился к столу. «Не надо!» — взмолился Рибой. «Он мертв, мертв! Мы закопали его, клянусь! Где?» «Рядом Ша... Ша Тинь Роуд!» Послушайте, в отчаянии захрипел он, мы поделимся с вами деньгами, мы... Он замер, потому что пун хорошая погода сунул кончик ножа ему в рот. Отвечай на вопросы, и все, подонок, ети твою потоскуху мать! Или я отрежу тебе язык? Где вещи первого сына? Вещи, которые были при нем? Мы послали все благородному дому чень. Все, кроме денег, клянусь. Он заскулил от боли, тут двое бойцов силой вывернули ему локоть, и он вскрикнул. — Все боги свидетели, это правда! — Когда ребому вывихнули сустав, он издал пронзительный вопль и потерял сознание. В другом конце комнаты Чень, собачье ухо от страха охнул. Он начал было громко протестовать, но получив удар в лицо, шмякнулся головой о стену и рухнул без чувствия. Теперь все взгляды обратились на Дзинпака. Это правда? От неожиданности и страха у него перехватило дыхание, язык еле ворочился. Все, что он сказал, это правда? Пун, хорошая погода, выругался. Потом спросил, вы обыскивали сына благородного дома Чень, прежде чем закопать его? Да, господин, но не я, он... Дрожа Цзинь, Пак указал на тело отца, он обыскивал. Ты был при этом? Юноша молчал. В тот же миг... Пун подскочил к нему с невероятно для пожилого человека быстротой. Его нож оставил тонкий порез на щеке дзынь пака, в каких-то миллиметрах под глазом и застыл там. Врешь? «Я был там», — выдавил из себя юнец. «Я как раз собирался сказать вам это. Господин, я был там, и я не буду врать вам, клянусь». Еще раз соврешь, лишишься левого глаза. «Ты там был, Хея?» «Да, да, господин». «А он?» Пун указал на Рябова Дзини. «Нет, господин». «А этот?» Да. — Чень, собачье ухо, был там. — Ты? — обыскивал тело. — Да, господин. — Да, я помогал отцу. — Все карманы, все? — Да, все. Какие-нибудь бумаги были? Записная книжка, дневник, драгоценности? Юнет запнулся, обезумев, мучительно роясь в памяти, потому что нож оставался у его лица. — Ничего не могу припомнить, господин. Мы отослали все его вещи благородному дому Чень, э, кроме, кроме денег. Деньги мы оставили. И часы. И я забыл про часы. «Вот они! Вот эти!» Он указал на часы на откинутой руки отца. Пун хорошая погода снова выругался. Четырехпалый У приказал захватить Джона Ченни, забрать все его вещи, остававшиеся у похитителей, в особенности любые монеты или части монеты, а потом тихо избавиться от вервольфов. «Лучше позвонить четырехпалому», — думал Пун. «И получить дальнейшие указания. Не хочется попасть в просак. Куда вы дели деньги? Мы их Потратил, господин. Там было всего несколько сотен долларов, и кое-какая мелочь. Их уже нет. Врет, наверное», — усомнился один из бойцов. «Я не вру, господин, клянусь!» — воскликнул Зинпак, чуть ли не со слезами. «Я не вру. Пожа... Заткнись!» «Может, порезать этому горло?» — добродушно спросил боец, показывая на Рябова Дзиня, который все так же лежал на столе, раскинув руки, а лужица крови становилась больше и больше. «Нет, пока не надо. Пусть валяется!» Пун хорошая погода задумчиво почесал себе геморрой. «Сейчас поедем выкапывать первого сына». «Да, так и сделаем. Так что, маленький подонок, и кто же убил его?» Зиньпак тут же указал на тело отца. «Он... Это было ужасно!» Он наш отец. Он ударил первого сына лопатой. Ударил его лопатой, когда тот попытался удрать той ночью. Той ночью, когда мы похитили его. Юнец содрогнулся от страха перед маячищем у глаз ножом. Он весь побелел. Я, я не виноват, господин. Как тебя зовут? Сутагай, господин. Тут же ответил Зенпак, назвав одно из имен, которое шайка договорилась использовать в случае чего. А его? Палец ткнул в сторону его брата. «Су-тактун». «Его?» утип -суп. «А его?» Юнец взглянул на тело отца. «Его звали Золотозубый Су, господин. Он был очень плохой человек, но мы... мы... нам приходилось повиноваться. Нам приходилось подчиняться ему. Он был наш... наш отец. Куда вы доставили первого сына Ченя? До того, как убили...» «В Шатинь, господин, но я не убивал его. Мы схватили его на гонконгской стороне, потом положили в багажник угнанной машины и повезли в Шатинь. Там сразу за деревней отец снял старую хибарку. У него все было продумано, нам приходилось повиноваться». Пун крякнул и кивнул своим людям. «Сначала поищем здесь». Бойцы тут же отпустили Рябова Дзыня, который все еще оставался без сознания, и тут же сполз на пол, оставляя кровавый след. «Эй ты, перевяжи ему палец!» пак торопливо схватил старую тряпку для мытья посуды и, еле сдерживая тошноту, стал затягивать грубый жгут вокруг обрубка. Пун вздохнул, не зная, что делать. Потом открыл портфель. При виде горы банкнот все взгляды загорелись алчностью. Пун взял нож в другую руку и закрыл кейс. Он оставил его в центре стола и принесся обыскивать грязную квартиру. В ней не было ничего, кроме стола. Нескольких стульев и старой железной кровати с засаленным матрацем. Обои отходили от стен, окна без стекла в основном были заколочены досками. Перевернув матрац, Пун обшарил его, но ничего не нашел. Он наведался в почти пустую грязную кухню, потом в зловонный туалет. Рябой заскулил, приходя в себя. В одном из выдвижных ящиков Пун обнаружил какие-то бумаги, туши, кисточки для письма. «Для чего это?» — спросил он, подняв одну из бумаг. На ней жирными иероглифами было выведено. Первый сын Чень был настолько глуп, что пытался убежать от нас, никому не скрыться от вервольфов. Пусть весь Гонконг знает об этом. Наши глаза везде. — Для чего это, Хейя? Дзеннипак поднял глаза от пола, отчаянно стараясь угодить. Мы не могли вернуть его живым благородному дому, Чень. Поэтому отец приказал, чтобы, чтобы сегодня ночью мы выкопали первого сына, повесили это ему на грудь и поставили его рядом с Шатинь-Роуд. Пун хорошая погода посмотрел на парня. «Когда станешь копать, лучше найди его быстро. С первой же попытки злобно проговорил он. Да». Или ваш глаз, маленький подонок, не будет уже нигде.